Глава 21. Ночью я позвонил Роуперу, потому что у меня не было номера мобильного телефона старшего следователя Нейсмита. Но чуть позднее я все же связался с его автоответчиком на работе, коротко сообщил о случившемся и оставил номер телефона Софи. Мобильной связи в этих местах доверять было нельзя. Я постарался уснуть, но безуспешно. Задремал лишь под утро, Но вскоре меня разбудили птичьи крики за окном. Я потер затекшую шею, поднялся наверх и встал под горячий душ, после чего почувствовал себя бодрее. Когда я спустился вниз, Софи была уже в кухне в махровом халате. «Доброе утро. Сегодня у нас на завтрак овсянка. Потом надо сходить в магазин». «Замечательно. Я люблю овсянку», — отозвался я. Она потерла глаза. Чувствую себя совершенно разбитой. Уверена, что и выгляжу плохо. Мне так не казалось. Даже с растрепанными после сна волосами и в халате Софи была привлекательной. — Вы хотели что-то сказать? — спросила она, улыбаясь. — Да, хотел. Но не насчет ее внешности, а... Мои размышления прервал резкий звонок телефона. Наверное, Ропер или Нейсмит. Возможно, звонят мне, — быстро проговорил я, но София уже взяла трубку. Да, он здесь. Одну секунду. Почему вы думаете, что это был Монг? — спросил Ропер после приветствия. Интуиция, — произнес я, бросив взгляд на Софи. Он молчал, но мне показалось, что удивленно. — Видимо, не ожидал, что ответит мужчина. — Только и всего. В голосе ропера прозвучала насмешка. — А почему вы решили, будто звонил мужчина? — Дыхание у него было тяжелое. Сопел, как астматик. — Тяжелое дыхание? — А может, это какой-нибудь хулиган? Я сильнее сжал трубку. — Учтите, у Монка перед побегом диагностировали сердечный приступ. вряд ли это была симуляция трудно представить что монку удалось бы сбежать если бы приступ был действительно серьезный но тюремных врачей все же что то убедило ладно проверим номер с которого звонили произнес ропер после продолжительного молчания а я к вам скоро заеду поговорить специально удивился я ропер усмехнулся ну зачем же специально доктор хантер я нахожусь неподалеку И начальник поручил мне присматривать за вами и мисс Келлер. Да, час от часу не легче, подумал я, кладя трубку. Неужели Монк звонил сюда? спросила Софи срывающимся голосом. Да, ночью. И я узнаю об этом только сейчас? Если он позвонит снова, я попрошу его подождать и схожу за вами. Извините. смущенно проговорила она и села на стул. «Но мне только кажется, будто звонил Монг». А, она расстроенно махнула рукой. «Возможно, звонил Терри Коннорс». «Вряд ли. Почему он тогда молчал?» «А чёрт его знает. С него станется». Она потёрла виски и попыталась улыбнуться. «Терри Коннорс или Джером Монг? Небогатый выбор». Есть новость получше. Скоро здесь появится Роупер. Софира смеялась. Отлично, накормим его овсянкой. Роупер застал нас в килне. После завтрака Софи захотелось поработать. Я ничего не делала уже много дней, а у меня заказ от ресторана, который нужно выполнить в конце месяца. Она надела мужской рабочий комбинезон, выцветший и грязный, запустила гончарный круг и принялась за работу, ловко манипулируя глиной, словно материал принимал форму по собственной воле. «Хотите попробовать?» — спросила она. «Нет, спасибо». «Боитесь?» София подровняла края тарелки и бросила остатки глины на большой комок на верстаке. «Что это?» — поинтересовался я. Она смущенно улыбнулась и начала большим пальцем размазывать комочек глины, который только что добавила. Ничего, просто привыкла вот так утилизировать отходы. Ком растет, мне это нравится. Я смотрю на него и успокаиваюсь. В общем, своего рода психотерапия. София вытерла руку от репицу и посмотрела на меня. «Погуляйте по саду, пожалуйста. Мне легче работается одной». Я кивнул и двинулся по саду, осторожно ступая по мокрой траве. Над деревьями висела легкая дымка измороси. Когда-то эти яблони плодоносили, и наверняка обильно, а теперь стояли покривившиеся от времени, доживающие свой век, как и сам дом. Но по старой памяти кое-что на их ветвях за лето все же появлялось. Трава внизу была покрыта опавшими яблоками. Они уже наполовину сгнили, отчего в воздухе ощущался слабый запах сидра. Один-два увядших фрукта можно было увидеть на голых ветвях. Они висели, как игрушки, которые забыли снять с выброшенной рождественской елки. Тишину нарушил отдаленный гол автомобильного двигателя. Я направился к воротам. — Еле нашел вас, — проворчал Ропер, выходя из машины. — Вы же сказали, что находитесь где-то поблизости, — заметил я. Он усмехнулся, осматривая дом и сад. — В мире все относительно, разве не так, доктор Хантер? — А где мисс Келлер? Или ее следует теперь именовать Траск? — В Килне, — ответил я, игнорируя его сарказм. Он с опаской поглядел на окружающую старую кирпичную кладку, «Строительные леса». «Конструкция надежная?» «Да, но громко чихать не рекомендуется». Мы направились к входу. Софи встретила нас на пороге, вытирая руки от репицу. Ропер улыбнулся. «Добрый день, мисс Келлер. Интересная у вас работа». Она захлопнула за собой дверь. «Да, и я не собираюсь прерывать ее. Ведь вы приехали к Дэвиду?» Вот с ним и общаетесь. Вообще-то мне нужны вы оба. Ропер посерьезнел. В свете только что возникших обстоятельств. «Что-нибудь случилось?» — спросил я. Он кивнул. Жена Уэнрайта описала внешность убийцы. Это был Монк. «Я никуда отсюда не поеду. Мы сидели в кухне, точнее сидели я и роупер. а Софи стояла, уперев руки в бока. На ней по-прежнему был рабочий комбинезон, в руках три пустые чашки, которые она пока не удосужилась наполнить чаем. Роперу устало пожал плечами, как человек, исчерпавший все аргументы. «Но это всего на несколько дней. Вы вернете сразу же, как только Монг снова окажется в тюрьме. Последний раз на это у вас ушло три месяца». — возразила Софи. — И что, вы советуете мне на данный срок прекратить жить? У Роупера был вид, будто он готов задушить ее. И сейчас я его не осуждал. Джин Уэнрайт оправилась от шока и подробно рассказала, что произошло в их доме. Ночью ее разбудил шум. Они с мужем спали в разных комнатах, и она вначале решила, что он встал и бродит по дому. Это было ему свойственно, как и многим страдающим подобным заболеваниям. Женна кинула халат и поспешила к лестничной площадке, включила свет и увидела мужа, лежащего внизу среди осколков стекла и фарфора. Над ним возвышался Монг. Она упала без чувств. В таком виде ее обнаружила пришедшая утром уборщица. Криминалисты подтвердили, да, это был Монг. В доме найдено множество отпечатков его пальцев, положительным оказался и анализ ДНК слюны. То есть Монг даже не пытался замести следы, ему было на это в буквальном смысле наплевать. Полиции удалось выяснить, что ночью Софии звонили из телефона автомата с окраины Принстоуна. небольшого городка, окруженного торфяниками. Там же недалеко находится Дартмуртская тюрьма, где Монг провел первые годы заключения. Вряд ли это можно считать совпадением. И самое главное, поблизости расположен заброшенный оловянный рудник. Туда уже спускалась группа спелеологов. Штольни рудника, самого большого у Черной скалы, Сейчас после дождей затоплены и непроходимы. Ропер грустно усмехнулся. Непроходимы для них, но не для этого мерзавца. Очевидно, он специально позвонил оттуда, чтобы позлить нас. Зачем-то полез в торфяник, стал там копаться, будто ищет захоронение. Это все то же, чтобы нас запутать, сбить с толку. но теперь, когда мы его секрет разгадали, он рано или поздно снова окажется за решеткой. Вот только сколько успеет наломать дров! Он объяснил, что теперь, когда убийца Уэнрайта установлен, его попытка войти в контакт с Софи воспринята настолько серьезно, что Симс приказал организовать для нее надежное место проживания Под охраной полиции. София возражала. Это делается для вашего блага, настаивал Ропер. Спасибо, но позвольте мне самой решать, что для меня благо. Я не стану жить в каком-то грязном доме под охраной из-за глупого звонка. Разве есть доказательства, что это был Монг? Ропер насмешливо поднял брови. А то, что несколько дней назад в ваш дом кто-то вломился и ударил вас, что вы потеряли сознание, тоже глупость. Вы по-прежнему ничего не помните?» Софи непроизвольно дотронулась до ссадины на лице. «Если бы помнила, то обязательно рассказала бы вам. Но в любом случае к Монку это отношение не имеет. В местной полиции случай считают ограблением». «Понимаю». Ропер кивнул. «И что же у вас украли?» Софи замялась. «Деньги из ящиков кухни, правда, их было немного, и несколько дешевых украшений. Я не стала об этом заявлять». «Странно, но Софи не упоминала ни о каких пропажах». Роупер посмотрел на нее в упор. «Послушайте, не хочу ничего слушать». «Никуда отсюда не уеду. Неужели вы полагаете, что я брошу тут все дела?» «Монг знает ваш адрес. Затеяв с ним переписку, вы фактически пригласили его в гости». «Я же сказала, не уеду». Ропер вздохнул и посмотрел на меня, как бы говоря, «Теперь ваша очередь». «Он прав», — произнес я. «В доме вам находиться опасно. Не хотите побыть под охраной полиции, Поживите несколько дней в отеле или у сестры. Мое предложение привело Софи в ярость. Нет уж, лучше я встречусь с Монком. Она повернулась к Роуперу. Извините, вы зря теряете время. Позвольте мне вернуться к работе. И она вышла. Роупер посмотрел ей вслед. Что теперь делать, спросил я. Он пожал плечами. — Можно, конечно, установить тут сигнализацию, но пользы от нее будет мало. Монк разберется с ней задолго до того, как прибудет группа захвата. — А если поставить охрану здесь? — Мы не частное агентство. Наше дело — предложить ей переехать на время в безопасное место, но она предпочитает жить, засунув голову в песок. Роупер встал. — Я... доложу шефу а уж как он решит не знаю я проводил его до машины вернулся в дом за курткой и направился в килн там вовсю гудел гончарный круг софи придавала форму изящной чаши менять решение я не собираюсь произнесла она не отрывая взгляда от изделия знаю просто зашел посмотреть как вы у меня все в порядке «Почему вы не сообщили, что у вас пропали деньги и украшения?» «Зачем? Денег было мало, а украшения дешевые». Я промолчал. Софи сняла чашу и посмотрела на меня. «Позвольте мне некоторое время побыть одной, хорошо?» Мне осталось лишь пожать плечами и выйти. Вдыхая влажный воздух, я направился в дом. «Почему Софи проявляет такое упрямство?» Я удивлялся, что она вообще меня здесь держит. Только она? Или есть еще причина, которой я вспомнил, узнав о побеге Монка? Нет, гораздо раньше. Это тихо дремало во мне все восемь лет и имело отношение к неудачным поискам захоронений в Торфянике. Мне нужен был ответ. В кухне мой мобильник просигнализировал о пришедшем сообщении. Сеть тут ненадежная, зависит от погоды, но сейчас, очевидно, все было в порядке. Я достал телефон и прочитал сообщение. Олдвич, пап в мотеле, два часа дня. Отправителем был Терри.